Питер Маклин. Бафомет в ночи. Корпус, столкнувшегося с турбулентностью десантного корабля, затрясся так, что едва не сломал шею капрала Кулли. Из всего взвода только он и сержант Рахайн привыкли к высадкам. Ну, может, еще и другой капрал — Жемсин. Так ее вроде звали. А повидала она, похоже, всякое. Но пополнившие порядевшие отделения салаги побелели от страха. Десантный корабль дрожал, погружаясь в беспросветные глубины чёрных облаков смога, скрывавших мир кузницу Бафомет. Впрочем, сейчас Кулли был только рад посидеть в гарнизоне. И он, и Рахайн заслуживали передышки после Варданской войны. Конечно, их новый лейтенант этот Дилей не похожий ещё и бриться не начал. Ну что с того? В Звуду хватит хорошего сержанта, а капрал знал, что его старый друг Рахайн один из лучших сержантов в полку. Десантный корабль содрогнулся, попав в новую воздушную яму, и почти километр падал как кирпич. Кулли заметил, как из-за внезапно ослабевшего притяжения поднимается висевшая на шее цепочка с гвардейскими жетонами и старой серебряной аквилой. Один из пристёгнутых новобранцев согнулся пополам, его вырвало прямо на свои же сапоги. Лицо другой же скривилось так, словно она была готова разрыдаться. Кулли покачал головой, мысленно благодаря Золотой трон за то, что ему не придётся идти в бой с этими детьми. Корабль продолжал снижаться. Турбулентность слабела, но сквозь иллюминаторы Капрал не видел ничего, кроме удушливой чёрной пелены. Наконец, когда они прошли через облака, в свете огней он увидел далёкие силуэты: разрушенные железобетонные дома, уничтоженные бомбардировкой заводы, возвышавшееся среди развалин билетов вышка связи. Сейчас в полночь видимость была так плоха, что пилот мог полагаться только на ауспики. Но хотя бы никто не стрелял. После завершения войны битвы с захватившим планету культом хаоса прошло больше недели. Разрушенный мир кузница вновь был там, где и должен быть, в надёжных руках Империума. Когда корабль начал заходить на разворот, Кулл заметил внизу огни зоны высадки, такие тусклые, что похоже горели лишь фонари стандартной модели. Там же был временный лагерь, где из камуфляжных сетей и плит сделали полустационарные укрытия. Рёв двигателей поднялся до пронзительного воя, когда началось резкое снижение. Ужеблеванувший солдат нашёл в себе силы повторить, на этот раз в себе на ноги. Вот уж блевун-то к блевун, так блевун» решил для себя кулли. Он не имел привычки запоминать имена новобранцев до того, как те переживали первую перестрелку. А оно того просто не стоило. Сидевший напротив Рахайн подмигнул ему, тоже заметив. Для них придумывание прозвищ уже стало не просто шуткой, а почти традицией. Интересно, сержант придумал такое же? Корабль с грохотом приземлился на потрескавшийся скала бетон. Когда шестики коснулись земли, от гасителей инерции повалил грязный пар. От удара у Капрала задрожали зубы. Кулли хлопнул по зажиму, чтобы быстрее выбраться из десантного гнезда, вскочил, быстро вытащил из сетки ружьё и ранец. Рахаин тоже уже готовый отдавал приказы. Подъём. Заорал он во все горло. «Вы имперские гвардейцы, а не лежебоки! Ноги в руки, вперед, навстречу прекрасному Бафомету, который будет вашим домом, пока император не скажет иначе!» По отсеку разнеслись приглушенные проклятия. Новобранцы выбирались из гнезд, надевали ранцы, спешили вытащить ружья и выполнить приказ сержанта. С грохотом опустилась рампа, и холодный воздух ворвался в пассажирский отсек, принеся с собой тяжелый запах дыма и фицелина. Рахайн шагнул наружу и махнул рукой, приказывая бойцам идти следом. Снаружи уже стояла жемсин с ранцем за широкими плечами и ружьем на готове, и кричала своим, приказывая быстрее выбираться. Похоже, подумал капрал, что во время базового обучения салаги почти не отрабатывали боевую высадку, и это сказывалось. Он выстроил бойцов своего отделения, в том числе Блевуна и Плексу, и повёл их в холодную тьму. "Готовы, сержант", сказал капрал Рахайну. "Да что ты говоришь?" прошептал тот, затем повернулся к лагерю. "Смотри, как до да нас встречают. К ним шла дюжея женщина в униформе сержанта, а за ней следовали двое солдат. Грязная, в потрескавшемся бронежилете, на месте оторванного левого рукава виднелась длинная вымазанная в чём-то перевязь. Делени пошёл навстречу. Из лагеря выходили другие гвардейцы, уже надевшие ранцы. Лейтенант Делени, Рясский 45-й, представился он. Мы пришли заменить вас на посту. "Ясное дело, что не на местной красоте любоваться", фыркнула женщина. "Сержант Вайман, я замком, наш лейтенант погиб". Пусть она и не назвала свой полк, по фиолетовым глазам и потёртым символам кулли понял, что увидел кодейцев. Похоже, до переназначения со всего аванпоста дожило только 10 солдат, и все они были ранены и измучены. Капрал вновь мысленно вознес благодарственную молитву императору за то, что им не придется сражаться тут на войне. Похоже, что цена за покорение Бафомета была велика. «Мы оставили вам много припасов», — добавила Вайман. «Так что голодать на своих маленьких каникулах не будете». Дилей не просто кивнул. На тактической летучке перед началом высадки он уже показал офицерам письмо от департамента Мониторума. Пусть гарнизон аванпоста и был мал, еды и боеприпасов хватило бы на месяцы, так что не придётся и разгружать сбрасываемые с воздуха тяжёлые контейнеры, как обычно. Похоже, служба на Бафомете будет легче всего, что помнил Кулли. Транспорт готов отправляться, как только соберётесь, сказал Рахайн. Да мы уже собрались, усмехнулась Кадийка. Развлекайтесь. Без лишних слов она повела выживших солдат по рампе в ждущий десантный корабль. Зыракатели двигатели. Сержант поспешил увести солдат из зоны ударной волны. "Точно. Ну давай, что ли, осмотримся", прошептал Кулли, говоря сам с собой. Похоже, Блевун собирался что-то сказать, но едва открыл рот, как по площадке разнёсся оглушительный рёв поднимающегося корабля. А затем тот улетел, гремя словно гром, а Кулли повёл своих солдат в лагерь. Рахейн уже ждал его. Лагерь будет в полном порядке, заговорил сержант, повторяя услышанные на летучке слова из письма муниторума. Покидающие его солдаты всё вам покажут. Ну, конечно, покажут. Кулли пожал плечами. Насколько капрал мог судить, все чунуши ему нитурума только и делали, что просиживали кресла и морали бумагу, так что он уже давно не доверял ничему сказанному ими. Другими словами, вода мокрая, только и сказал он. Есть уже пара тройка прозвищ. Ага, бливун и плакса, ответил Кулли. Сержант расхохотался. А наше жемсин ружьё отличит от палочки, Улхо. Кажись, да. Бесит, когда засовывают в потрепанные отряды, где мы никого не знаем, а? Новобранцы зелёны как трава, хотя какая разница? В следующую пару месяцев будем разве что в косте играть. Сойдёт, усмехнулся капрал. Ладно, если от меня ничего не надо, пойду на боковую. Оглядеться можем и утром. Рахейн кивнул и отправился помогать лейтенанту устроиться в командном пункте лагеря, если так, конечно, можно было назвать промозглую хибару из пресс-полит. Кулли же пошёл искать казармы, идя в тусклом свете неоновых ламп, что висели на проводах, тянувшихся от генератора. Вокруг было холодно, а лагерь вонял, но хотя бы никто вокруг не стрелял. Да и скорее всего не будет. Так что Капрал решил, что жизнь удалась. Он выбрал себе койку, разложил вещи, вознёс полуночную молитву Владыке человечество и лёг, заснув прежде, чем его голова прикоснулась к подушке. Когда Кулли проснулся, была ещё глубокая ночь. Он слышал, как на соседней койке кто-то храпит, но снаружи доносился запах кафе, да и сна у Капрала теперь не было ни в одном глазу. Он натянул сапоги и прошёл через казарму мимо спящих солдат в освещаемую лишь лампами тьму. Капрал, сколько сейчас по-твоему времени, а? спросил Кулли сержант. Рахен стоял у полевой печки и разогревал в котле каф, выглядевший так, словно его сделали из застоявшегося в отстойнике масла. Капрал недоумённо моргнул, затем посмотрел на Хрона. На часах оказалось 8 утра по местному времени. "Трон, серж, прости", ответил Кулли, а потом нахмурился. Крамешную тьму освещали лишь тусклые лампы лагеря. "Мы, мы ведь настроили хронометры на местное время". Да, думаю, светлее тут и не бывает. Куллив вспомнил, как они летели через плотный покров облаков чёрного смога. Ох. Ага, добро пожаловать на прекрасный баффанец. Жаль, что вы его не увидите. Кто ушёл в патруль? По любопытству Волкапрал. Три звезды, выскочка и ещё кто-то из отделения Жемсин. Кулли фыркнул. Три звезды была девчонка лет 18. На тыльной стороне ладони, которой и шея, было кое-как вытатуировано по звезде. Похоже, до призыва успела побывать бандиткой, выглядела стройной и крепкой. Ему пока ещё не выпадало удовольствия встретиться с выскочкой, но похоже, он был отличным малым. А затем, как пролув голову пришла мысль. "Серж, а у нас фонарей хватит?" Что? В смысле, если тут вообще не видно солнца, то их потребуется много даже для того, чтобы осветить лагерь, не говоря уже о патрулях. Реально много. Рахэйн что-то проворчал, наливая кофе в две потрёпанные жестяные кружки. Ты что же, Кулли, решил вогнать меня в уныние? Никак нет, серж. Тут лишь вздохнул, отхлебнув кофе. Нет, ты прав. И да, их маловато. Рахэйн поморщился. Да и кофе редкая дрянь. Кулле принюхался и сделал неглубокий глоток, скривился. Конечно, выдаваемый гвардейцам каф никогда не бывал хорошим, но этот блестел словно масло, а цеплявшийся к языку мерзкий привкус напоминал о прогнившем мясе. Да уж, на вкус как мои сапоги. Где ты такое откопал? Сержант махнул рукой, показывая на покосившийся склад. Там же, где и всё остальное, и пахнет он как твои сапоги, Кулле. Капрал отхлебнул вновь, сплюнул и вылил остатки на землю. Должно быть, испортился. Пойду будить своих лоботрясов, а потом мы... И тогда раздался вопль, а затем резкий треск, звук лазерного ружья, из которого стреляют в полном автоматическом режиме. Какого? Рахейн уже вскочил на ноги и вскинул оружие, вглядываясь в темноту. Откуда-то из-за периметра лагеря раздался резкий лай стаббера. Поднимай своих, приказал сержант, побежав навстречу опасности. Кулли ворвался в казарму и ударил прикладом ружья по металлической опоре. Грохот раздался такой, что поднял бы и мёртвого. На нас напали! взревел капрал. Защищайте лагерь! На вобранцев скочили на ноги, схватились за оружие, ну хоть этому их успели обучить. Кулли выбежал из казармы, подхватив локсбусину и прыгнул в укрытие. Затем он включил прицепленный к ружью фонарь, и тонкий луч резкого белого света рассёк тьму. Капрал повёл оружием из стороны в сторону, ища цели. Мимо пробежал Блевун, стреляя вслепую от бедра. Похоже, в панике он ничего не замечал. "Лежать!" рявкнул Кулли, и парень рухнул как подкошенный. Слева раздались два выстрела, явно сделанные хладнокровно и прицельно, а ещё в одном направлении. Должно быть дело рук сержанта, а может, Жемсин. Новобранцы же палили вслепую, освещая ему так, словно на них мчалась целая орда зеленокожих. "Не стрелять!" заорал откуда-то справа Рахаин. "Не стрелять, идиоты!" Кулли плотнее прижал приклад ружья к плечу, гадая, где же сейчас лейтенант. В тьме ярко сверкнула дульная вспышка Стаббера. Такого оружия не было ни у кого во всём взводе, и потому кулле выстрелил прямо туда. Подулье! раздался вдали женский голос, а затем долгая очередь лазерного огня. За Подулье! Значит, три звезды. Раздался резкий рык стаббера, и она умолкла. Сержант берёт. В ухе кулле протрещал голос сержанта. Второе отделение, за мной вперёд! крикнуло слева от капрала Жемсин. Ее отделение следовало за светом фонаря. «Первое отделение, удерживать периметр!» Кто-то начал снова стрелять. «И не стрелять, тупица, в своих попадешь!» Опустилась тишина, в которой слышались лишь тяжелые шаги. По рассекающим тьму лучам фонарей Кулли видел, как шли солдаты. Жемсин уверенно и целеустремленно, новобранцы, дрожа и тревожно оглядываясь по сторонам. Впереди можно было разглядеть разбомбленные дома и разбитую улицу, засыпанную осколками стекла. Капрал понял, что смотрит на окраины билета. «Чисто!» – доложил Ажемсин. «Удерживай позицию!» – приказал Рахайн. «Первое отделение! Вперед! С перекатами!» «Так точно!» – ответил Кулли и махнул рукой своим бойцам. Пригнувшись, он прошёл мимо Жемсин, держа ружьё у плеча, и направился туда, где видел дульную вспышку. Тьму освещали только лучи фонарей. Не было ни оружия, ни того, кто из него стрелял, но спустя мгновения Капрел заметил лужу свежей крови. Он замер, проследив за тем, откуда та текла, пока не увидел бледную и распростёртую руку, женскую, с кое-как вытатуированной на ней звездой. Медик вкнул Кулли. К нему подбежал кастоправ. Капрал сглотнул, глядя, как молодой санитар присел рядом с телом девчонки, а затем повернулся, качая головой. "Нет", сказал кастоправ. Кулли вздохнул. "Капрал, сюда", позвала плакса. Кулли подошёл к ней и посветил фонарём на находку. У стены лежали тела двух мёртвых молодых гвардейцев, в чьи бронежилеты изрешетили пули. Должно быть, это остальные солдаты из патруля. Капрал склонил голову, помолился императору за их души, а затем повернулся к пережившей первую перестрелку плакси. "Напомни, как тебя зовут?" "Рядовая Каллик", капрал. "Значит, так, Каллик, возвращайся в лагерь и расскажи об этом сержанту, только ему, тихо и не поднимая шума. Ясно?" Да, сэр, сказала она и ушла. Каллек выглядела бледной и потрясённой, но хотя бы больше не плакала. Кулли кивнул, решив, что девчонка справится, и присел рядом с телами, чтобы охранять их, пока Рахайн не скажет, что же надо делать дальше. Проклятье, солдат, мне нужна связь! лейтенант Делине кричал на Кликатона. Надо доложить в штаб о нападении. Во время перестрелки вокс-оператор не выходил из командного пункта, как и сам Дилени, и потому с точки зрения Кулли оба ещё не заслужили настоящего имени. Вот Каллек заслужила, как и Морран, бывший Блевуном, и остальные, но не Кликатун. Во всяком случае, пока. Простите, сэр. Выдавил тот, вновь пытаясь настроить полевой передатчик. «На всех частотах одни помехи. Должно быть дело в загрязнении атмосферы. Может, еще в последствиях бомбардировки». Дилей не выругался и дрожащей рукой поднес к рту флягу Сакры, которой у него не должно было быть. Его рука дрожала. Сейчас все офицеры столпились в командном пункте вокруг ВОКС-передатчика, а трое мертвых солдат взвода лежали под брезентом в медицинской палатке. Мы хотя бы кого-то убили? в третий раз спросил лейтенант. Нет, сэр, снова повторил Рахаин. Если и убили, то они забрали тела с собой, что вряд ли. Культисты Хаоса обычно так не делают. Может, мы бы справились лучше, если бы в бою сражалось больше людей, сухо сказал Кулли. Сэр! Заглохни, копрал! рявкнул на него сержант. Кулли покосился на своего друга, потом опустил взгляд. Конечно, сержант был прав. Что толку от его неуважения к Делейне сейчас? Лейтенант и носа не высунул из командного поста, отчего во время нападения гвардейцев пришлось возглавить Рахаину. Капрал вздохнул. Да, три звезды дисциплины не отличалась, как и все бывшие бандиты, но выглядела матёрой девчонкой. Хотя бы погибла сражаясь, как того ожидал от каждого император. Кулли свирепо уставился на Делейну. Капрал, тихо сказал ему Рахайн. Я хочу, чтобы ты осмотрел склад, немедленно. Кулли кивнул и вышел. Лучше так, чем сорваться и наговорить того, чего не следует. Рахайн не в первый и наверняка не в последний раз спасал его от проблем с офицерами. Пригнувшись, капрал шагнул наружу и пошёл через лагерь к складу. Вокруг сгущались и клубились тени, мелькалис проблески фонарей. Наконец, Кулли распахнул агалитовую дверь, и в этот же миг задохнулся от вони. Упакованные пайки были плотно сложены на металлических решётках у стены, как и должно было быть. Прямо под ними стояли крупные канистры с водой. Всё было сделано как по инструкции. Однако из половины пайков сочилась какая-то чёрная дрянь и медленно капала на пол. Кулли сглотнул желудоч. Да, надо будет отправить сюда пару солдат, чтобы выбросили всё сгнившее, иначе они останутся вообще без еды. Капрал посмотрел на тяжёлые металлические ящики с боеприпасами, где лежали силовые ячейки для лаз-ружей. Судя по тому, как эти придурки полили, в их оружье осталась половина заряда, а может, даже меньше. Надо приказать им перезарядить ружья, ведь нападение может повториться. «Конечно, может, они столкнулись с горсткой выживших, которые решили попытать удачу, но смысл рисковать?» Когда Кулли вышел со склада, то увидел, что мимо идет блевун. «Ах да, теперь рядовой...» «Моррон!» — сказал Капрал. «Проверь заряд!» «Тридцать процентов, Капрал!» — ответил рядовой, глянув на счетчик. «Вот что бывает, когда ты выпускаешь очереди в никуда!» — процедил Кулли. «Иди на склад и поменяй ячейку!» Морран отдал ему честь и пошёл исполнять приказ. "Да, понял, кулли. Придётся заново учить отделение огневой дисциплине. Все уроки в базовом лагере вылетели у солдаты из головы, как только вокруг началась полеба". Он как раз думал, как лучше начать новое обучение, когда Морран вышел со склада. "Эм, капрал, простите, наверное, я что-то не так делаю. Она не входит. Что не входит, Морран?" проворчал Кулли. Он обернулся и увидел рядового с ружьём в одной руке, свежей энергоячейкой в другой и полным непониманием на юном лице. Капрал вздохнул. У тебя в левой руке укороченное ружьё 35-й модели, рядовой Морран, как и у всех во взводе, а в правой ячейка для 36-й модели. Ещё бы она вошла. Иди обратно на склад и найди подходящую. Но ну, они все одинаковые, капрал. Что? Кулли аж поперхнулся. Я думала, они просто не по размеру, поэтому посмотрел в других ящиках. Там все силовые ячейки такие. Нет, ошеломлённо моргнул Капрал. О, нет, нет. Морран, скажи мне, что ты шутишь. Он протолкнулся мимо парня в воняющий склад и увидел, что все ящики с боеприпасами были открыты. Похоже, что рядовой отчаянно пытался найти подходящую ячейку. Да, их там были сотни, как и обещали чиновники департамента мониторум, вот только все они были кадийской модели М36 Контрал. Стримглав в кулле побежал прямо к командному посту и распахнул двери не стуча. Делейни всё так же ругал связиста, а из вокса не доносилось ничего, кроме треска помех. Рахен повернулся к капралу. На его лице виднелись досада и непонимание. "У нас большие проблемы", сказал Кулли. "Капрал, ты бы лучше искал решения, а не проблемы", процидил лейтенант. "В чём дело?" спросил сержант. "Боеприпасы", ответил Кулли, не обращая на лейтенанта внимания. "Они не для наших ружей. Все" Нет, выдохнул Рахайн, ударив кулаком по раскладному столу. Нет, быть не может. Может, а ещё половина пайков протухло, пожал плечами капрал. Так мы умрём от голода до того, как прилетит смена. Да и судя по тому, как вчера стреляли солдаты, если сюда вновь сунутся культисты, нам едва хватит боеприпасов, чтобы отстреливаться. Я запрошу сброс боеприпасов у штаба. сказал лейтенант. И вызову подкрепление на случай, если тут ещё остались предатели. Может быть, даже танк. Рахайн выразительно посмотрел на полевой вокс. Ну как там, к лекатом? До штаба почти 1000 км. Вокс-оператор покачал головой. Да и эти чёртовы атмосферные помехи, всё без толку. Так мы не сможем выйти на связь. Встревоженный Дилейни облизнул губы. Он прекрасно понимал, что сам не справится с такими проблемами. «Сержант», — наконец сказал лейтенант, — «что посоветуете?» «Вокс бесполезен, а тысячу километров ускоренным маршем мы не пройдем». «Есть ли возможность усилить Вокс-сигнал?» — уточнила же Мсин. «Без вышки связи никак, а ее у нас нет», — ответил связист. А даже если бы и была, не думаю, что с таким передатчиком мы сможем пробиться через помехи. Погоди-ка, щёлкнул пальцами Кулли. Я видел вышку связи во время высадки. Она где-то посреди города. Разве к ней не должна быть подключена вокс-система получше и мощнее? Должна, неуверенно ответил солдат. Но ты хоть знаешь, где она? Если ты не заметил, вокруг кромешная тьма. Заткнись, кликатун. Сказал Рахаин: "Кулли, да ты гений. Я лично возглавлю отделение Жемсин, а вы пока охраняйте". "Нет!" перебил его Делейни. "Отряд поведу я. Твоё звание не даёт полномочий для вызова подкреплений. Моё даёт. Поэтому со штабом должен говорить именно я. Рахаин, ты будешь командовать лагерем, пока я не вернусь". "Так точно, сэр", ответил сержант, отдав честь. "Может, ты и не такой трус, каким кажешься", подумал Кулли. Через час Дилейни вышел из лагеря, поведя Жемсин и ее отделение во тьму. Вместе с лейтенантом ушел и Кликатун, несущий на спине тяжелый вокс-передатчик. Капрал же стоял на периметре лагеря и наблюдал за лучами фонарей, пока те не скрылись из виду. Он слушал их по вокс-связи ближнего действия. Из бусины в ухе доносился голос Жемсин, отдававший сжатое и дельное указание. Интерратор защищает, прошептал Кулли, вздохнул и пошёл обратно в лагерь. Там он увидел Моррана, Каллик и ещё одного парня по имени Ворн. Тот нашёл пачку неиспортившегося кофе и варил его для отделения. Кулли благодарно взял чашку. "Капрал, мы ведь переживём это, да?" вдрогнув, спросил Морран. "Я хочу сказать, вдруг их там сотни" Да нет там никаких сотен еретиков. Мы ведь победили в битве Морран. Возможно, осталась горстка другая, вроде тех, что напали на нас, но не больше. Справимся. Он покосился на ружьё, в котором осталось лишь 30% заряда. Осталось лишь надеяться, что он прав. Становилось всё холоднее, дул ветер. Над головой ползли тяжёлые облака, отчего сквозь них проникал серый свет. Тусклый, настолько, что мало что можно было увидеть отчётливо, но достаточное для того, чтобы различить в тьме смутные очертания. От чего-то, это было даже хуже. "Да бросьте", вздохнул Кулли. "Давайте в карты перекинемся". После ухода делинии не прошло и часа, когда начались выстрелы. Из-вог с бусины Кулли раздались крики, треск лазерных разрядов и зловещий лай статберов. Вы слышите это, протянула Каллег, вслушиваясь в доносимые ветром звуки. Наушник был только у Колли. Отступаем. Это был голос лейтенанта полной тревоги. Джемсин, где ты? Нет, соврал капрал. В воксе кто-то закричал, а затем раздался протяжный взрыв, словно разом разорвалась целая связка гранат, громкий, слышный даже из лагеря. Я слышу. — заметил Ворн. «Не дергайтесь и доигрывайте!» — махнул рукой Кулли. «А я пока схожу поговорю с сержантом!» Войдя на командный пост, он увидел Рахайна. Сержант сидел, положив голову на руки и внимательно вслушивался в вокс-передатчик. «Похоже, дела плохи!» — сказал Кулли. Сержант просто кивнул. Крики по воксу, голоса, полное смятение, паники. «У меня кончился заряд!» «Их слишком много!» Выстрелы стабберов. Похоже, что огонь перекрестный. «Капрал погибла!» «Повторяю, кап...» Грохот взрыва. «Помогите!» И все затихло. Кулли посмотрел в мрачные глаза сержанта. Снаружи выл холодный ветер. Вскоре Рахаин обратился к солдатам. «У меня есть причины полагать, что лейтенанты 2-е отделение столкнулись в городе с серьезным сопротивлением», — сказал сержант. «Примерно 15 минут назад мы потеряли связь с ними. Боюсь, что не приходится рассчитывать на то, что они прорвутся к вышке или вернутся сюда». Он умолк, дав бойцам время осмыслить сказанное. Кулли смотрел на солдат. Кроме Костоправа, в отряде осталось всего 9 бойцов. Похоже, Морран пришёл в ужас. Калликс снова плакала, но теперь это совсем не веселило копрала. Шутки кончились. Мы попали в серьёзный переплёт, продолжил Рахайн. Мне нужно, чтобы вы немедленно провели проверку запасов и доложили о заряде оружия. Приступайте. Кулли отдал честь, после чего отправил на склад Ворна и ещё одного парня, Долвина. «Вытащите оттуда всю испорченную еду, потом сожжем ее». Они ушли выполнять приказ, но вернулись уже через час. «Все без толку капрал», — сообщил Ворн. «Практически все испортилось. Все. Даже остатки кофе превратились в слизь. Да что не так с этим местом?» «Хаос, парень. Вот что не так», — сурово посмотрел на него Кулли. «Похоже, весь город до сих пор пропитан порчей». Когда он рассказал об этом Рахайну, тот лишь покачал головой. Похоже, мы ошиблись, думая, что уже победили в этой войне. Но у нас не хватит боеприпасов на то, чтобы что-то сделать. Большую часть взяли с собой бойцы отделения Жемсин. Кулли, боюсь, что тебе придётся отправиться в город и найти их. Возьми троих и забери всё, что можешь. Кулли уважительно кивнул и ушёл. Он выбрал Моррана, Каллека и Ворна и повёл их из лагеря по следам Дилейни. Радовало лишь то, что сержант дал ему свой карманный ауспик. Без него в такой темноте было бы трудно найти даже собственный нос. Капрал следовал по быстро остывающему тепловому следу по погружённой во мрак улице, а затем свернул на подсобную дорогу между двумя огромными разбитыми складами, пока след не остыл. Он махнул рукой, приказав солдатам остановиться, а сам начал кое-как настраивать усик, пытаясь усилить сигнал. Император, да здесь хоть что-нибудь пристойно работает, прошептал Морран. Не произноси имя его всуе, рявкнул Кулли. Император защищает, малец. Запомни это хорошенько. Уж поверь, ты быстро уверуешь, когда между тобой и архиврагом окажутся лишь бронежилет и аквила. Да капрал Через мгновение Успик вновь уловил тепловой след второго отделения. Они прошли по другой служебной дороге до ворот, за которыми начиналась какая-то площадка. Похоже, там отряд отделения и попал в засаду. Кулли медленно махнул фонарём, оглядывая открывшийся ему ужас. Солдат второго отделения выпотрошили, а тела их распяли на ячеистом заборе вокруг площади. Полевой вокс-кликотуна вбили в грудь связиста, а трубкой заткнули ему рот. Голову Дилейни насадили на шип, торчавший среди ограды. Позади раздался плеск, Моррона вырвала. Не тронули лишь тело же Мсин. Она лежала мертвой, спиной к стене, все еще сжимая в остывших руках ружье. Вокруг нее валялись трупы пяти культистов. «Ты достойно сражалась, капрал!» – прошептал Кулли. Они отдали честь четырём умершим однополчанам. Это всё, что они могли сейчас сделать. Соберите силовые ячейки и хружей все, приказал капрал. И гранаты тоже, если остались. Штыки, пайки, всё, что может пригодиться. Приступайте. Пока солдаты занимались грязным делом, Кулли осматривал тела культистов. Выжившие еретики забрали их стабберы, но погибших бросили там, где они лежали. Кулли перевернул одного стволом ружья, не желая прикасаться к нечистой плоти. Предатель оказался мужчиной, крепко сложенным и на вид средних лет. Возможно, он был начальником цеха до того, как в его душе пустило корни скверное. Сейчас было сложно сказать, ведь прямо к лицу отступника пришили его сварочную маску. Дела еретика, но не его сильные руки, защищал прорезиненный рабочий костюм, ставший импровизированной бронёй. Кулли прищурился, приглядевшись к тому, что принял было за рану на тыльной стороне предплечья. Нет, не рана, во всяком случае не боевая. Предатель вырезал на собственной плоти печать хаоса, символ столь мерзкий, что от одного взгляда на него затошнило даже повидавшего всякое копрала. Он вздрогнул и подошёл к следующему телу. Та же печать, то же место. Готово, капрал сказала Кале, оторвав его от раздумий. Всего они нашли шесть энергоячеек, штуки, фляжки и пайки, а также четыре оставшиеся осколочные гранаты. Должно было быть больше, протянул Кулли. Ну, здесь не всё. С сомнением заговорил Ворн. «Может, они еще живы? Или враг забрал тела с собой?» Кулли окинул взглядом площадь, изрешеченная пулями тела жемсин, оторванную голову лейтенанта и покачал головой. «Нет, они мертвы», – тихо сказал он. «Идем, пора возвращаться в лагерь». Они прошли половину служебной дороги, когда очередь пуль разорвала голову Ворна. Кулли прыгнул в укрытие за грудой обломков, потащив за собой Каллек. Морран, бывший на другой стороне улицы, пригнулся за остовом машины и стрелял вслепую в дом, откуда по ним вели огонь. В окне верхнего этажа сверкнула дульная вспышка. Новая очередь из стаббера заставила бойца спрятаться под машиной. Каллек начала стрелять в ответ, осыпая скалы бетон лазерными разрядами. Всё без толку. Не стреляй. Зашипел Кулли. Только впустую потратишь заряд. Он посмотрел на окно, оценивая угол полёта, и прикоснулся к руке рядовой. На счёт 3 прикроешь. Калли кивнула. 1, 2, 3. Калли вновь начала стрелять из ружья, а Кулли выскочил из укрытия и бросил одну из четырёх драгоценных гранат. Она влетела прямо в окно и взорвалась. Грянуло. Наружу повалил дым, посыпались обломки и клочья мяса. Капрал прыгнул обратно в укрытие и начал считать. После 20 он выдохнул. "Чисто", сказал Кулли, вставая. Морран выполз из-под машины и стянул с себя шлем, чтобы вытереть пот со лба, вспотевшего несмотря на холод. "Сидите здесь", приказал капрал, пробежал через улицу и забрался в дом. Там, поднявшись по разбитой лестнице, он и нашел в комнате изувеченные тела двух еретиков, а также остатки установленного на лафете треноги тяжелого стаббера. Взрыв изуродовал и уничтожил все. Не осталось ничего, что стоило бы взять с собой. На улице Каллик читала на дворном молитву благословения императора. Дождавшись, когда она закончит, Кулли повел выживших в лагерь. По пути никто из них не сказал ни слова. Солдат умер за три гранаты и шесть силовых ячеек, на которых и заряда-то почти не осталось, сообщил Рахайну разгневанный кулли. А ещё шесть пайков, сухо ответил сержант. И поверь, нам понадобятся они все. Всё на складе насквозь прогнило. Ты что же, рассчитываешь найти здесь еду, а может, поохотиться, капрал? От города остались развалины, а вокруг него лишь отравленная пустошь, тянущаяся всюду, куда мне хватает духу посмотреть!» Кулли фыркнул. Сейчас, насколько они могли судить, была ночь. Он приказал своим бойцам спать по очереди, пока остальные охраняли лагерь. Патрули они не отправляли. «Знаю, знаю! Прости, Серж! Я не хотел оспаривать твои приказы!» Рахайн положил ему руку на плечо. «Нам нужно связаться со штабом», — сказал сержант. «В этом дело и не не ошибся. Ты сам все видел на площади. Горстка выживших не смогла бы такое устроить. Билет все еще в когтях хаоса. Нужно, чтобы генерал отправил сюда для зачистки хотя бы полк, причем не зеленых новобранцев, а настоящие полевые войска». Если они не узнают об опасности, то уже через месяц другой пошлют сюда гражданских для восстановления города. Будет резня. Наш долг, как гвардейцев, передать сообщение любой ценой. Лучше умереть в бою, чем подохнуть от голода. Пожал причами Кулли. Верно мыслишь, согласился сержант. Утром мы уйдём из лагеря, пробьёмся к вышке связи, чего бы ни встало на нашем пути. Интерра тер сщает. Сказал Кулли и отправился поспать, пока есть возможность. И утром они отправились в путь. Рахаин, Кулли, Кастаправ, Каллек Морран и шесть уцелевших бойцов. Они съели последние пайки и запили водой, такой мерзкой на вкус, что рядовой Харлон с тремоглав помчался к нужнику. Лимардди также жаловалась на боль в животе, но с этим никто ничего сделать не мог. Переведите оружие в режим одиночной стрельбы и не меняйте, приказал сержант. Наша задача добраться до вышки. Не вступаем в бой, если можем избежать, а если нас атакуют, стреляем только в цель, а не в воздух. Солдат что-то согласно пробормотал в ответ. Гвардейцы медленно шли по развалинам, а вокруг был слышен лишь скрип их сапог на камнях. По приказу Рахаина все выключили фонари. Сержант вёл их через кромешную тьму, находя путь только по ауспеку. Конечно, никто не знал наверняка, где находится вышка, но меньше всего хотелось привлечь светом внимание таящихся в городе врагов. Кулли поступил так, как и должен был настоящий гвардеец. Надел ранец, прошептал молитву императору и пошел во тьму. Они шли через билет вот уже два дня, заблудившись во тьме. Харлан погиб в первой же засаде, а Моррон, чью ногу из решетели пули, мог идти, только опираясь на Кенковского. Конечно, Костоправ сделал все, что мог, но он не был чудотворцем. О гранаты закончились ещё вчера. Мы ходим кругами, зашептал Кулли на сержанта, говоря тихо, так чтобы никто из бойцов не услышал. Мы вчера проходили мимо этого завода. Чушь, сплюнул Рахаин. Кулли на мгновение включил фонарь, осветив болтающуюся под грузовым помостом труп культиста. Он знал, где тут будет, ведь сам его застрелил. Да что ты говоришь? Рахейн выругался и присел, отхлебнув из фляжки. Воды осталось так мало, никто из гвардейцев ничего не ел уже 2 дня. Спаси нас, император, прошептал сержант. Он вытащил из узкого кармана ауспик и встряхнул его, сыпле проклятиями и молясь. Бестолку. Устройство умерло, а гвардейцы, похоже, ненадолго переживут его. Сколько осталось боеприпасов? Всё плохо. — скривился Кулли. — Ни у кого не осталось больше десяти процентов заряда. Хватит разве что на одну перестрелку. — Помнишь, Варден? — спросил Рахайн так, словно Капрал смог бы такое забыть. — Тогда у нас тоже осталось мало припасов. Силовые ячейки перезаряжаются под солнцем. — И где ты здесь его увидел? — зашипел Кулли. — Здесь нет солнечного света, сержант, и не будет. — Может, и не будет, — протянул Рахайн. Зато я вспомнил, что рассказывали катачанцы. Если совсем прижмёт, а мы как по мне вляпались по самые уши, ячейки можно перезарядить, нагревая их от костра. Кулли медленно кивнул. Теперь, когда сержант сказал об этом, он и сам вспомнил. И где же мы сможем развести костёр так, чтобы его не заметили? Да здесь, сдаётся мне. Сержант махнул рукой, показав на нависшее над ними развалины завода, и невесело усмехнулся. Мы же его зачистили, а? Капрал снова кивнул и жестами приказал отделению выдвигаться. Они проникли внутрь, осмотрели здание в свете фонарей, но не нашли ничего. Кулли приказал Лемарди и Бенселлу приготовить костёр, сложив в кучу валявшиеся повсюду мешки и прокладки из пенопласта. Огонь хорошо разгорелся, и вскоре посреди обугленного сколобетонного помещения вспыхнул новый воняющий пожар. "Думаю, стоит начать с одной. Увидим, что получится", сказал Рахаин. Он взял ружьё Моррана, вытащил почти исчерпавшую заряд ячейку и осторожно положил на краю костра. Солдаты присели рядом, ожидая, сгрудились вокруг костра, чтобы согреться. Кулли страдал от голода, но сейчас, впервые за много часов, почувствовав тепло, ощутил, как забывает о тревогах. А затем ударная волна взрыва отшвырнула его в сторону. Возможно, что только это его и спасло от осколков, пролетевших над головой Капрала и на месте изрешетивших рядового Лехана. Капрал застыл, целясь во тьму из ружья, ища врага, но не увидел ничего. Энергоячейка Ничего не выражающим мёртвым голосом выдавила Каллек, не отрывая взгляда от останков солдата. Она взорвалась. Сержант выругался, схватил тяжёлый камень и в гневе бросил его в дальнюю стену. Кулли сел, схватившись за голову. Мгновение назад он был почти счастлив, но кошмар, похоже, не хотел его отпускать. «Ладно», — выдохнул Рахайн, заставляя себя успокоиться. «Примкнуть штыки. Не стреляйте, пока не будете уверены, что убьете врага. Если придется сражаться как с зверям, так тому и быть». «Я что-то слышу», — доложил Костоправ. «Снаружи». «То-то услышал взрыв?» — протянул Долвин. Капралу оставалось только пожать плечами. Он примкнул к ружью длинный блестящий штык и, пригнувшись, подобрался к окну. На улице снаружи что-то двигалось, но он не мог разглядеть, что именно. Кулле прищурился, всматриваясь в прицел. Без фонаря он мало что увидел бы, но свет немедленно выдал бы гвардейцев. Капрал вгляделся во тьму, заставляя свои ослеплённые ею глаза разобрать хотя бы искру почти угасшего света. Сквозь другое окно пролетели пули. Кто-то закричал, раздался треск, кто-то выстрелил из ружья. Кули отскочил от окна и перекатился, поднимая штык, когда прямо над ним внутрь бросился еретик. Капрал ощутил, как клинок впивается в плоть, а затем по его рукам потекла горячая жидкость. Он подался вперёд, наперая на ружьё, рванул его в сторону, разрывая плоть так, словно пораздивший врага копьём дикарь. Кулли закричал, нависнув над поверженным культистом, и снова ударил его, чтобы наверняка добить. Сквозь грохот жестокой перестрелки доносилась ругань Рахаина. Снова раздался лай Стаббера, затем треск ружья, и всё затихло. Да! С удовольствием воскликнул долфин, убивший врага, а затем позади него из тьмы возник культист и пронзил его чем-то напоминавшим меч. Одним движением Кулли прицелился и выстрелил, попав лазерным разрядом прямо в лицо еретика. Дымящийся труп рухнул и покатился по земле. Воцарилась тишина. Слышно было лишь тяжёлое дыхание Рахаина. Сержант сидел рядом с костром, сжимая в одной руке ружье, а в другой – запасной штык. По ним текла свежая кровь. Долвин и Лехан точно погибли, а Костоправ и Бонсал лежали неподвижно. Кулли задержал дыхание, считая до двадцати. Ружье он прижал к плечу, держа на готове, а в ушах его грохотала кровь с каждым ударом сердца. «Чисто!» Наконец сказал он, рухнув на колени от усталости и облегчения. Каллег потерянно смотрела в никуда, с её штыка капала кровь, а на лице застыла гримаса ужаса. Перед ней лежал мёртвый еретик, всё ещё сжимавший тяжёлый зазубренный топор. Алимарди и Кинковский осматривали павших, а Морран сидел у костра, схватившись за ногу, которая вновь истекала кровью. Костап прав, мёртв, сказал Кинковский. Как и Бонсол, добавила Лимарди, посмотрев на Капрала. Кулли только кивнул, глядя на Моррана. Похоже, что с таким состоянием многие без помощи медика тот тоже недолго проживёт. А смотрите тела, наконец приказал он. Ищите оружие, еду, всё, что может пригодиться. Поднявшись на ноги, Капрал подошёл к сержанту. «Соберись!» – прошептал он. «Ты все еще старший офицер!» Рахайн кивнул и посмотрел на своего друга, а затем выдохнул. «Я едва...» Начал он, запнулся, снова посмотрел на штык. «Я едва не проткнул костоправа в полубое!» Кулли поглядел на мертвого санитара, на зияющую у него в животе колотую рану. Моргнув, он снова посмотрел на сержанта. «Я...» «Такое случается. Похоже, что кто-то другой его убил, да?» Рахайн кивнул, вытирая кровь об одежду мертвого культиста, и тяжело поднялся на ноги. «Что у нас есть?» – спросил он. «Оружие ближнего боя из ржавого металлолома», – доложила Каллик. «Ничего стоящего». «Но у них же был стаббер, один так точно», – возразил Кулли. Рядовая лишь беспомощно пожала плечами. Ну был, должно быть, его унесли выжившие. Капрал вздохнул, чувствуя, как взлетевшая голова с грохотом опускается обратно на плечи, и вознёс молитву о спасении императору. Крыша Рахайна скрипела, Каллик выглядела так, словно приготовилась умереть, а Морран побелел от потери крови. Продолжать сражаться могли только он сам, Лимарди и Кинковский, причём одному придётся тащить раненого на себе. Нет, так они точно не переживут долгую ночь. Капрал снова поглядел на Морона, обмякшего, то теряющего сознание, то приходящего в себя. Рахаин встретился с ним взглядом, и капрал понял, что они думают об одном и том же. Без лишних слов сержант подошёл к Морону и прошептал благословение императора, а затем ударил штыком, быстро и сильно. Мучения рядового Морона завершились. Лимарди и Кинковский в ужасе уставились на него, а Каллек продолжала смотреть в стену, словно не замечая ничего вокруг. "Выдвигаемся", приказал Рахаин. Хронометр Кулли сломался в бою, а понять, сколько прошло времени в постоянной тьме, Капрал никак не мог. Наверное, прошёл день, может, больше. Они спали, когда могли, прячась среди стылых развалин, будто крысы. Голод сводил их с ума, а жажда была так сильна, что Кулли уже видел галлюцинации. Эти утром Лимарди так обезумела от жажды, что выпила из лужи загрязнённой воды, опустившись на четвереньки, словно отчаявшееся животное. Теперь, когда они пробирались по окраине того, что казалось магистральной улицей, ведущей к центру города, яд начал ее убивать. Она снова остановилась, дрожа и плача под разбитой аркой. Лемарди рвало кровью и желчью. «Я послежу за ней», — сказала Каллик. «Идите, я вас догоню». Кулли и Рахайн переглянулись, но кивнули и пошли дальше. Никто не стал задавать вопросов, когда Каллек и в самом деле догнала их через 10 минут. Одна. Кинковский шёл впереди, сержант за ним, а Кулле замыкал строй. Капрал просто махнул рядовой рукой, приказывая занять место между ним и Рахайным. Иногда требовалось помочь солдату обрести милость императора, и сейчас был именно такой случай. Шедший впереди Кинковский что-то зашептал. "Свет впереди", прошептал он. Похожий бивачный костёр. Быстро подойдя к нему, остальные солдаты выглянули из-за угла обугленного здания и увидели внизу, во внутренний дворик. Там и горел костёр, вокруг которого сидели три сгорбившихся человека. Что-то жарилось на вертеле над огнём, и Кулли едва не застонал, когда вдохнул запах готовившегося мяса. Когда же один из сектантов поднёс к губам флагу и сделал длинный глоток чего-то, это решило его судьбу. Рахейн постучал по штуку, поднёс пелец к губам и скрылся в тенях. Остальные последовали за ним. Четыре гвардейца разошлись вокруг лагеря, стараясь окружить еретиков. А затем сержант взревел от ярости, и все они бросились на культистов как один, коля и рубя их отчаянно, неистово. Огонь, мясо, вода здесь было всё, что отделяло жизнь от смерти, и они выбрали жизнь. Когда гвардейцы добили последнего еретика, Куллис схватил флягу и начал пить, так быстро, как только мог, не задумываясь о том, была ли та чистой. Он видел, что другие тоже пьют, а Рахайн отрезает от кровавленным штыком кусок жарившегося на длинном вертеле мяса. Божественный запах, вкус самой жизни, спасения. Кулье ел и пил, пока не застонал от облегчения. Наконец, когда все почти наелись, капрал подался вперёд, чтобы погреть грязные руки у огня. Лишь тогда Кулье заметил то, что лежало среди углей под жарившимся мясом. почерневшую связку гвардейских жетонов. Он сглотнул, посмотрев на других солдат. Они выглядели такими довольными, что Кулле решил, что лучше промолчать. Он снова посмотрел на мясо, гадая, кого же из пропавших бойцов второго отделения они ели. Капрал Кулле прошептал молитву, прося императора простить его, и отрезал себе ещё кусочек. Там же они остановились на привале. Пока двое спали, двое других стояли на страже. Капралу и коллег по жребию досталась вторая смена. Они тихо говорили, слыша позади храп товарищей, накрывшихся вонючими одеялами мёртвых культистов. "Я не хотел идти в гвардию", сказала рядовая. "Думаю, мало кто хотел. Я вызвался сам", покачал головой кулли. Или служба, или работа до изнеможения в погоне за выполнением производственных планов улья. Бесконечные недели тяжёлого труда, пока я не стал бы слишком старым и измученным, бесполезным, лучше умереть, служа императору. Но улье тоже служит императору. Труд во имя его суть добродетель. Капрал покосился на Каллик и медленно кивнул, поняв, что на свой лад она тоже была искренне верующей. Конечно, прости я, я не думала утверждать обратного. Я работала за механическим ткацким станком, сказала Ридавая. И справлялась хорошо. На протяжении трёх сезонов мой труд по результативности входил в верхнюю десятку процентов. Я я гордилась этим. Но, Гвардии, всегда нужны солдаты, и во время призыва выбрали меня. Каллику умолкла, потом пожала плечами. Так я пошла в армию. Что ещё оставалось делать? Ничего, ответил Кулли. Когда император зовёт, мы отвечаем, ведь он ожидает, что каждый мужчина исполнит свой долг. И каждая женщина. Точно. Ладно, пора их будить. Калли кивнула. Когда Рахаин и Кинковский проснулись, они вместе позавтракали остывшим жареным мясом. Кулли успел спрятать жетоны, пока никто не смотрел, а себя заставил не читать, чьё именно них было написано. Он не хотел узнать. Посмотрим, что мы заполучили, проворчал Кинковский, начавший рыться среди вещей культистов. Так, солдаты нашли 300 ббера, каждый из которых прошёл через множество модификаций и был отмечен тем же мерзким символом хаоса, что и еретики вырезали на своих руках. Теперь Кулли думал об этом клейме как о печати Бaphомета и капрала мутило от одного его вида. Нашли они и ленты с патронами, и флажки с пригодной для питья водой. При виде оружия врага Кулли скривился, чувствуя, как бурчит его живот. Скверна архиврага оказалась столь сильной, что он почти мог ощутить её вкус. Пока гвардейцы осматривали добытое оружие, сидевший отдельно Рахаин глядел на улицу. Не думаю, что нам стоит их брать, прошептал Капрал, поднявшись на его наблюдательный пункт. Что? вздрогнул сержант, удивлённо обернувшись к улли. В правой руке он держал штык, а левую спрятал за спиной, едва увидев рядом Капрала. Тот скривился и оглянулся, удостоверившись, что другие не слышат их разговор. Что у тебя с рукой? Ничего. Да кому ты баке заливаешь рахаин? прицедил капрал. Показывай. Сержант только пожал плечами, подозрительно прищурившись. Меня немного потрепало прошлой ночью, вот и всё. А у меня с собой аптечка костоправа. Если тебя зацепило, надо обработать рану, иначе подцепишь какую-нибудь заразу. Ага, вздохнул сержант. Точно. Кулле достал полевую аптечку, и Рахаин неохотно протянул руку вперёд. Капрал вздрогнул. Он подозревал, что увидит, но всё равно почувствовал себя так, будто его зеленокожей в живот легнул. Сержант Рахаин вырезал на тыльной стороне руки печать Бафомета. Кулле без лишних слов обработал и начал перевязывать рану, но теперь, теперь всё стало иначе. Он вспомнил, что видел перевисе на руке сержанта Кадиики, когда та оставила им лагерь и улетела. Видел, что все они были ранеными и грязными. Кулли понял, что они знали. Должно быть, кадиицы поддались порче хаоса, как и похоже Рахаин, хотя сама мысль об этом ужасала. Они знали, что город на самом деле не был зачищен, но позволяли еретикам продолжать свои богохульные обряды. Весь проклятый город, весь билет был ловушкой, о чём необходимо было любой, любой ценой доложить в ставку. Кулье знал, что ему следует убить сержанта. Он даже положил руку на штык, пока сержант вглядывался в бесконечное море тьмы, но что бы произошло дальше? Вокзальная станция была близко, какрал чувствовал это, но вместе с зелёными новобранцами он бы никогда не смог туда прорваться. Ему нужна была помощь Рахайна, ветерана и опытного солдата, убившего стольких врагов, и его самого старого друга. Так-то лучше, только и сказал Кулли, завязав бинты узлом. Сержант просто кивнул. "Берите стабберы и патроны", сказал Рахайн. "А потом выдвигаемся. Не думаю, что нам стоит к ним прикасаться", проворчал Кулли, зная, что его сомнения не услышат. Держите стабберы, повторил сержант. Это приказ, Капрал. Кулли оставалось лишь отдать честь и сделать так, как велел его сержант. Вскоре они отправились в путь. Кулли, Рахайн и Кинковский несли непривычные тяжёлые стабберы и патронные ленты, а Калле тащила два ружья и силовые ячейки. Как эта штука вообще работает, капрал? прошептал Кинковский, неловко проведя рукой по механической системе ленточной подачи. Нас такому точно не учили. Едва капрал объяснил ему, как споткнулся о незамеченный булыжник, и тот покатился по дороге. В холодной тьме звук казался оглушительным. Капрал пошатнулся, чуть было не упал, но его удержала каллека. Что это? Внезапно спросил Кинковский оглянувшись, а затем раздалось знакомое и ужасное шипение огнемёта. Из двери вырвался язык пламени, поглотивший гвардейца, и осветил улицу так ярко, словно настал день. Кинковский покатился, размахивая руками, завопил от невыносимой боли. Выстрел Каллек покончил с его страданиями, а затем она выпустила очередь трещащих лазерных разрядов туда, где находился огнемётчик. В воздухе запахло прометеумом и жареным мясом. Рахайн стрелял и что-то орал, не останавливаясь ни на миг, и пули летели в гвардейцев в ответ. Еретик был явно не один. Кулли опустил рукоятку перезарядки, приготовился стрелять как мог и спустил примитивный курок. Отдача оглушила его, оружие забилось в руках, пули выбили осколки из стен. Через мгновение раздался оглушительный взрыв, когда канистры огнемётчика воспламенились. Пламя испипелило и еретика, и всех его проклятых дружков. Кулли опустил оружие, чей раскалённый ствол мерцал в тьме, и повернулся к Каллеку. "Спасибо", сказал он и лишь затем увидел, что она лежит на земле, а в её животе зияет кровавая дыра, пробитая очередью пуль. Капрал рухнул на колени рядом с рядовой, и она поглядела на него со слезами в глазах. «Я... я хорошо справлялась со... станком», – прошептала она. Из уголка рта каллик текла кровь. «Запомни меня». А затем она умерла. Кулли поднялся и посмотрел на Рахайна. Из всего взвода Дилейни выжили лишь они, два старых друга, и теперь глядели друг другу в глаза. «Покончим с этим», – сказал Капрал. Через час к вышке связи с заклеймённым хаосом стабберами в руках пришли два гвардейца, обвешанные столькими патронными лентами, сколько могли унести. Они появились из глубин вечной ночи, словно призраки смерти, и убивали всё на своём пути, пока их руки не онемели от отдачи, а стволы не раскалились до красна. Солдаты поднялись по последнему лестничному пролёту, давяса погамиды мящащиеся тела, и ворвались в центр управления связью. Зал освещали люмосферы, мерцали огни на всевозможных устройствах связи. Здесь всё ещё была энергия. Кулли подбежал к приборной доске и начал двигать рычаги, слушая, как стихают вой помех. Наконец он услышал нечто похожее на открытый канал связи и начал медленно крутить колесо, ища частоту штаба. И тогда Рахаин поддался проникшей в него скверне. "И мне нужно знать, кулле", сказал сержант. Он опустил стаббер и сорвал с левой руки перевись, показав капралу вырезанную в плоти богохульную печать хаоса. Бафнет Кулли. Он особенный. Разве ты не видишь и не чувствуешь силу в самом воздухе? Давай, мужик, вырежь печати и присоединись к нам. Раздели могущество тёмных богов. Кулли посмотрел на сержанта, не чувствуя ничего, кроме отвращения и печали. Отвращения к скверне губительных сил и тому, что они сделали с его другом. «Скорби о каллик, обо всех, чьи жизни оборвались в этом жутком городе!» «Я отвечаю лишь перед одной силой, Рахаин!» Вздохнул Кулли. «Император защищает тех, чья вера сильна!» Он поднял стаббер и прицелился в сержанта. Они вместе пережили Варданскую войну и бились плечом к плечу против худших тварей, которых могла бросить против них галактика. Они пробыли друзьями столько лет, гораздо больше, чем живут обычные гвардейцы. Капрал сглотнул, вспомнив, что она хорошо справлялась, почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы. Рахайн схватился за штык и подался вперёд. Император защищает, повторил кулли и спустил курок. Капрал ещё долго сидел рядом с стывающим трупом. После множества попыток ему удалось связаться с штабом и передать предупреждение. Ещё больше времени ушло на то, чтобы найти кого-нибудь, кто поверил в его рассказ, но наконец его связали с самим полковником Норьега. Он сказал полковнику, что всё отделение кадейцев поддалось скверне хаоса, что их стоит расстрелять прямо на месте или отправить в застенки инквизиции. что все, кроме него, мертвы, что билет — это ловушка. Не думайте о восстановлении. Лучше отправьте бронетанковую дивизию стереть его с лица земли. Прошу, молю, уничтожьте здесь все». Похоже, полковник понимал его, даже успокаивал. «Настоящий лидер, отец с солдатом. Может, однажды станет магистром войны, а? Да, они найдут и арестуют Вайман и ее солдат». Просто сиди тихо, сказал ему Нариега, и жди Валькирию. Тебя заберут для подробной беседы. Просто сиди тихо и не дёргайся, капрал. Кулли опустил телефонную трубку Вокса и расслабился в кресле связиста. Затем он вытащил штык, закатал левый рукав, посмотрел внимательно. Нет, так не пойдёт, ведь он никакой не художник. Поэтому капрал засунул руку за шиворот, вытащил цепочку со старой серебряной аквилой и приложил её к бледной коже на предплечье, а затем провёл лезвием по коже и начал резать. "Такой будет моя печать Бафомета", подумал капрал. "Император защищает".